Поворачиваюсь, смотрю на неудачника. Если ты разум сети, если ты человек, покоривший виртуальность, то можешь стать тем самым выходом, прорывом за барьер, выходом из тупика. И Дебенко, если человек без лица и впрямь, он это понимает. Так стоит ли играть в благородство, укрывая неудачника, если он спасение, слияние миров? А я не знаю. Я самый обыкновенный человек, случайно наделенный дурацкой стойкостью к дип-программе. На этом я зарабатываю свой кусок хлеба, а изредка толстый шмат масла с икрой. Но не мне спасать мир, не мне решать, что для него благо, а что зло. Ничего у меня нет, кроме той смешной ветхой морали, о которой сокрушалась Вика, а мораль она... Хитрая штука, она никогда не даёт ответов, а, наоборот, мешает их найти. Легче быть праведником или подлецом, чем человек. Мне уж совсем горько и мерзко. Так может себя чувствовать провинциальный спортсмен, которого включили в олимпийскую сборную и велели бороться с чемпионами. Не моя это судьба. И тут в небе рождается звук Я снова переворачиваюсь на спину, вглядываюсь в чёрный хрусталь, а он дал трещину, голубую полосу через весь небосклон, ослепительно прямую стрелу, мчащуюся вниз. — Что это, Лёня? — вик уже сидит, откидывая с лица пряди волос, когда она проснулась, или когда я уснул, что вокруг, сон или явь. — Метеорит, — отвечаю я Вике. Голубая стрела все ниже, тонкая поющая трель, шлейф ее, сгусток пламени на конце острие. Это падает звезда, очень серьезно, говорит Вика, я понимаю, что все-таки сплю. А неудачник не шевелится. Трещина прочерчивает небосклон до конца иван зайцев в землю. Голубая полаоска гаснет, небо умеет лечить свои раны, и лишь там, где звезда коснулась гор, пылает бледный огонь. — Ты обещал что мы найдем звезду, — говорит Вика. — Во сне все просто. Я встаю, протягивая ей руку. Мы перешагиваем через неудачника и начинаем спускаться по склону. Все неправильно, к звездам идут вверх, но со с нами не спорят. Голубое пламя сверкает в траве, не сжигая и не отбрасывая теней. Звезда упала в ложбинку между двумя холмами, чуть дальше нагромождение скал, Совершенно неуместные здесь, словно вырванные из другого мира. Это почему-то очень важно. Но сейчас мы смотрим лишь на звезду. Чистое пламя, пушистый, огненный шарик, маленький, его можно спрятать в ладонях. Я протягиваю руки, касаюсь звезды и чувствую тепло. Нежное, словно подставил ладонь весеннему солнцу. Теперь я знаю, что такое звезды, говорит Вика. Это осколки дневного неба юсь поднять звезду новика останавливает меня не надо она и так устала от чего от одиночества от тишины но теперь мы рядом пока еще нет мы прошли свой путь но это лишь половина дороги дай ей поверить в нас я пожимаю плечами я не умею спорить с викой хочу улыбнуться ей но вики рядом уже нет остался только голос лёя проснись что за глупости Зачем? Лёня, неудачник, исчез. Открываю глаза. Утро. Розовый свет с востока. Испуганное лицо Вики. Неудачника нету костра. Сон великий обманщик. Чёрт, ругаюсь я, вскакиваю. Когда он ушёл? Не знаю, Лёня, я только что проснулся, а его уже не было. Вот ответ, шепчу я, зираюсь, вот ответ... Неудачник убежал, смылся из глубины, значит, все впустую. Нет, не все. Из-за него я встретил Вику. Он познакомил нас, — повторяет она мои мысли, — хоть за это спасибо. Я обнимаю ее, утыкаюсь лицом в волосы. Мы стоим так долго, рассвет разгорается вокруг. Снежная шапка горного исполина сверкает, распарывая небо, здесь нет птиц, наверное, Вика забыла их сделать, но горы оживают и без них, наполняются шорхами ветра, шерестом листьев и трав. Я сделаю для этих гор птиц, шепчу я, если все-таки удастся отстроить твою хижину. — Не хочу менять горы, они свободны, — сразу противится Вика. — Птицы тоже свободны. Я их просто выпущу в окно и скажу. — Плодитесь и размножайтесь. Вика тихо смеется. — Ладно, попробуй. — А чего тут пробовать? — храбрюсь я. — не сложная программа. Проштурирую Брема, составлю алгоритм поведения. Вначале нарисую всяких зябликов, и воробьев, потом коршунов, биогециноз или... Нет... — Биогеоценос. Точно? Забыл. По-моему, в пятом классе нас этому учили на уроках природоведения. — Биолог. Может, еще и тапочки из Зукина на волю отпустишь? лёня давай сейчас вынырнем и сходим в какой-нибудь ресторан. Ты был на Розовом Атоле? — Нет. — Красивое место. шульцы и Бранд рисовали. Я приглашаю. — Ладно, только вначале поищем. — Вика отрывается от меня, резко спрашивает. — Кого? — Неудачника. — Да он вышел из глубины, как ты не понимаешь? — Я понимаю, но все-таки давай поищем. Может, он отошел? Сделает пипи и свалился в пропасть. Так ему и надо, бормочет Вика, уже соглашаясь».